Пятое. Лес С простирается к северу от Клермон-де-Луаз на многие сотни гектаров. Это спокойный, печальный лес, совершенно губительный для застройщиков. Местная жандармерия сделала все необходимое, чтобы обеспечить сохранность места, а идентификация выехала в полном составе. Выбранный уголок был тихим. В отдалении от гуляющих легкодоступен с дороги, что позволяло предположить, что КТ могли убить где-то еще, а тело перевести потом. Техники работали уже некоторое время под светом мощных прожекторов, подключенных к электрогенераторам, прочесывая местность в поисках возможных улик, прежде чем группа, которой поручена эксгумация, сможет выдвинуться и приступить к работе. К 21 одному часу по-настоящему похолодало. В свете прожекторов и мигалок, синие вспышки которых высвечивали пробивающуюся листву, ночной лес превратился в причудливое видение. К 22 двум часам труп эксгумировали без всяких сложностей. На нем был бежевый костюм и светло-желтая рубашка. Едва тело извлекли из ямы, стало очевидно, что КТ получил пулю в голову. Чисто сработано. Камиль взял на себя оповещение жены и присутствие на опознании. Мальваль должен был явиться на вскрытие.